«Как это он целых полдня пробыл один?» — шепнула Ева Лотта мальчиком. «А ну-ка!» «Кто сбегает за письмом на почту?» — крикнул дядя Эйнер. Ребята посмотрели друг на друга. Ни у кого не было особой охоты. Но тут в Калле заговорило чувство долга. «Дядя Эйнер — личность подозрительная, а переписка подозрительных личностей требует контроля». «Я сбегаю!» — крикнул он. Ева Лотта и Андерс были приятно удивлены. Кали схватил письмо и помчался. Скрывшись из виду, он тотчас взглянул на адрес. На конверте стояла Лолла Хельберг, Стокгольм до востребования. До востребования означало, что адресат сам должен получить письмо на почтамте. Это Каля знал. Подозрительно, подумал Кали, почему он не пишет ей прямо на дом. Он достал свою записную книжку и раскрыл ее. В верхней части страницы стояло список подозрительных лиц. Раньше этот список охватывал немалое количество лиц, но потом Каля, скрипя сердце, вынужден был повычеркивать их одного за другим. Ему так и не удалось ни одного из них уличить в чем-либо преступном. А теперь в списке числился всего один человек, дядя Эйнер. Его имя было подчеркнуто красным, а ниже аккуратно перечислялись приметы. За приметами следовал раздел «Особо подозрительное обстоятельство», где значилось «Имеет отмычку и карманный фонарик». У Каля, разумеется, тоже был карманный фонарик, но это же совсем другое дело. Выудив из кармана огрызок карандаша, Калли прислонился к забору и внес следующее добавление. Ведет переписку с Лоллой Хельберг Стокгольм до востребования. Затем он добежал до ближайшего почтового ящика и через минуту уже вернулся в Калатан. Так, по зрелом размышлениям, решено было назвать новый цирк. «А что это значит?» — спросил дядя Эйнер. «Неужели непонятно? Ка — Калле, Лот — Ева Лотта, Ан — Андерс», — ответила Ева Лотта. «Кстати, вам нельзя смотреть, как мы репетируем». «Очень жестоко с вашей стороны. Что же я буду целый день делать?» «Пойдите рыбку поудите, предложила Ева Лотта. «Ты что, хочешь, чтобы у меня сделался нервный припадок?» «Чрезвычайно беспокойная натура», — подумал Калле. Но Ева Лотта была неумолима. Она безжалостно выпроводила дядю Эйнера, и репетиции цирка Колатан продолжались полным ходом. Андерса, как самого сильного и ловкого, выбрали директором цирка. «Но и я тоже хочу немножко распоряжаться», — объявила Ева Лотта. Ну уж нет. Раз я директор, значит, все». Директор Андерс твердо решил создать действительно хорошую акробатическую труппу и заставил Кали и Еву Лотту тренироваться несколько часов подряд. «Ну вот», — удовлетворенно сказал он под конец, — Ева лота одетая в голубой спортивный костюм, с гордой улыбкой выпрямилась. Она стояла одной ногой на плече Андерса, а другой на плече Калли. Мальчики, в свою очередь, упирались широко расставленными ногами в зеленую доску качелей. И Ева лота очутилась на такой высоте, что ей даже стало немного не по себе. Но она скорее умерла бы, чем призналась, что у нее душа уходит в пятки, когда она смотрит вниз». «Было бы здорово, если бы ты могла постоять немного на руках», — выдавил из себя Андерс, силясь удержать равновесие. «Зрителям это должно понравиться». «Было бы здорово, если бы ты мог посидеть на своей собственной голове», — сухо ответила Ева Лотта. «Зрителям это еще больше понравилось бы». Внезапно в саду послышался ужасающий виск, душераздирающий вопль существа, попавшего в величайшую беду. Яволотта вскрикнула. И с риском для жизни спрыгнула вниз. Ой, что это, сказала она? Все трое опрометью выбежали из цирка. В следующее мгновение навстречу им, сопровождаемый страшным грохотом, выкатился серый клубок. Это он издавал такие невероятные вопли. Так ведь это же тусы, котенок Яволоты. Тусы, тусы, что же это? всхлипывала Ева Лотта. Она схватила котенка, хотя тот царапался и кусался. «Смотрите, как не стыдно! Кто-то привязал ему эту штуку, чтобы напугать его до смерти!» К хвосту котенка была привязана бечевка. На ней болталась консервная банка. Ева Лотто разрыдалась. «Если бы я только знала, кто это сделал, я бы...» Она подняла глаза. В двух шагах стоял дядя Эйнер и весело смеялся. «Ох, вот умор, — сказал он, — в жизни еще так не смеялся!» Ева Лотта шагнула к нему. «Это вы сделали?» «Что сделал?» «Нет, вы видали когда-нибудь такие прыжки? Зачем ты отвязала банку?» Ева Лотта закричала и кинулась на него. Заливаясь слезами, она дубасила дядю Эйнера кулаками, куда попала. «Это ужасно, подло! Я вас ненавижу!» Смех прекратился. Лицо дяди Эйнера исказилось от злобы. Странная перемена испугала Калли и Андерса, неподвижно стоявших в стороне. Дядя Эйнер схватил Еву Лотту за руки и прошипел. «Потише, девчонка! А не то я из тебя яичницу сделаю!» Ева Лотта прерывисто задышала, руки ее бессильно упали, так крепко стиснул их дядя Эйнер. Она смотрела на него со страхом. Он отпустил ее и немного смущенно пригладил себе волосы. А потом улыбнулся и сказал, что это на нас нашло. Схватились точно боксеры и вообще о чем речь. По-моему, первый раунд ты выиграла по очкам, Евалота. Евалота не ответила ни слова. Она взяла котенка, повернулась и ушла. Глава четвертая. Кали не мог спать, когда в комнате были комары. И сейчас его опять разбудил какой-то крылатый паршивец. Гадина пробормотал он. И кто их только выдумал? Он почесал подбородок, потом глянул на часы. «Скоро час. Все порядочные люди в такое время давно уже спят. Кстати, — сказал он себе, — интересно, спит этот кошачий палач или нет?» Он тихонько подошел к окну и выглянул. В мансарде горел свет. Если бы он побольше спал, то, пожалуй, не был такой беспокойной натурой, подумал Кали. А если бы он не был такой беспокойной натурой, то, пожалуй, спал бы побольше. В этот момент свет в мансарде погас, словно дядя Эйнер его услышал. Кали уже собирался залезть обратно в постель, но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Дядя Эйнер осторожно выглянул в открытое окно убедился, что поблизости никого нет, и вылез на пожарную лестницу. Минута, и он уже на земле. Держа что-то под мышкой, он быстрыми шагами направился к сараю около пекарни. Сначала Кале ничего не соображал. Он настолько опешил от изумления, что не способен был что-либо предпринять. Но в следующий же миг его захлестнул целый поток мыслей, догадок и вопросов. Кале дрожал от волнения и восторга. Наконец-то! Наконец ему попался по-настоящему подозрительный субъект. Подозрительный не только на первый взгляд, но и после более тщательного изучения. В самом деле, взрослый человек посреди ночи вылезает из окна. Разве он стал бы так поступать, не будь у него что-то нечистое на уме? «Вывод номер один», — сказал себе Калли. «Он не хочет, чтобы кто-нибудь в доме слышал, что он уходит. Вывод номер два. Он замышляет что-то нехорошее». «Ой-ой-ой, а я-то стою здесь как дурак!» Калли натянул штаны со скоростью, которая сделала бы честь любому пожарному. Стараясь не шуметь, он стремительно скользнул по лестнице. «Только бы мама не услышала!»